Глава 23 Так она просидела добрых 10 секунд. Ким хотелось верить, что если она останется в таком положении достаточно долго, то доктор Элисон Лоу исчезнет сама собой. «Я могу войти?» — спросила последняя, и инспектор поняла, что ее хитрый план не сработал. Подняв голову, она видела что Пен уже успел пожать Лоу руку и представиться. кем заставила себя встать и кивнула на свободный стол. «Рада вновь видеть вас», — сказала она, проходя в конец помещения. «Совершенно неискренне, но, тем не менее, попытка засчитана», — сказала Элисон, не переставая улыбаться. Ким заметила, что она ничуть не изменилась, и продолжала носить тёмные офисные костюмы в обтяжку вместе с туфлями на высоченных каблуках. Ким показалось, что она задержалась в 80-х, где бесконечно просматривает «Деловую женщину». «Деловая женщина» — фильм 1988 года с Мелани Гриффит в главной роли. Ее светлые волосы цвета соломы, подчиняясь ее воле, оставались причёсанными и уложенными в течение всего дня. Пен — это Эллисон Лоу. Она помогла нам в качестве профайлера и поведенческого аналитика раскрыть дело о похищении двух девочек пару лет назад. Эллисон смогла открыть нам глаза на важные особенности психологии похитителей. Об этом в книге «Анджела Марсонс. Исчезнувшие». Ким не стала уточнять, что похититель все время расхаживал у них под самым носом. Наиболее рациональная ее часть добавила про себя, что никто из них об этом даже не догадывался, но она решила проигнорировать этот факт. элисон поставила портфель на стол. «Что ж, я слышала, вы расследуете преступление напоминающие...» «Пора, ребята», — прервала ее Ким, бросив на женщину предостерегающий взгляд. Пен встал, снял свою бандану, схватил сумку и вышел из офиса, а Стэйси, казалось, тянула время. «Стейс, ты сегодня отлично поработала над подноготной этих двух детей». «Да ладно вам, босс», — ответила Стейс, но глаза у неё не улыбались. В них пряталось подозрение. Кивнув всем на прощание, констебль тоже вышла из комнаты. Подождав на всякий случай пару минут, инспектор повернулась к Эллисон. «Вы у нас прямо сам капитан тактичность», — рявкнула она. Но на элисон это, казалось, не произвело никакого впечатления. «А у вас что, проблемы с людьми, говорящими очевидные вещи?» «Если это происходит в присутствии моих сотрудников, то да». «Минуточку». Элисон приподняла левую бровь. «Вы хотите сказать, что половина вашей команды работает над двойным убийством вслепую и только потому, что преступление похоже на психотравматический инцидент, пережитый вами в детстве, хотя еще неизвестно наверняка, связано ли оно непосредственно с вами?» «Мы считаем, что не связано», — вставила Ким. «Это ваш босс так считает, потому что в этом случае он может не снимать вас с расследования, а вы предпочитаете ничего не говорить вашим сотрудникам, при этом требуя от них максимальных усилий, хотя они и связаны по рукам и ногам?» «Я не хочу, чтобы они знали», — упрямо повторил инспектор. «Знаете, впервые за все время, что мы с вами знакомы, я должна сказать, что вы совершаете громадную ошибку».